Вражеская тяжелая кавалерия обрушится на ваших лучников и сметет их. Вы будете храбро сражаться, но у них окажется численное превосходство раз в двадцать, ведь вы намерены пожертвовать частью ваших сил ради молота, а все, кому достанется роль молота, обречены на гибель. Чтобы сражаться с превосходящими силами, надо уничтожить их по частям, постепенно. Вы же собираетесь поступить совсем наоборот. Вы сами хотите разделиться на два отряда, чтобы им было легче вас уничтожить. — Ты еще нас не знаешь, — не хотел уступать командир. — Мы еще себя покажем. Мы не какие-то там молокососы. — Все мальчишки, которыми ты сейчас командуешь, погибнут, — спокойно сказала Кэля. — А ты видел, как это бывает? — Это совсем не так, как умирает старик в своей постели. Вас будут протыкать пиками, рубить на куски мечами. спарывать животы. Ты увидишь лица своих друзей, искаженные ужасом. Увидишь, как они захлебываются кровью. Раненые будут тщетно взывать о помощи, а враги будут топтать их, колоть и рубить. Но не добьют, чтобы они дольше мучились. Тех же, кто сдастся в плен, потом казнят, а ваши враги при этом будут петь и плясать торжествую победу. Райан, наконец, поднял голову. Два его помощника стояли, не поднимая глаз. — Ты говоришь совсем как принц Гарольд, мать-исповедница. Он не раз говорил нам подобные вещи. Принц Гарольд — искусный полководец. — И все же я не изменю решение, — сказал Райан. — В нашем положении ничего лучше, чем молот и наковальня, не придумаешь. Мы должны добиться успеха. У нас просто нет другого выхода. Чандалин наклонился к Кэлен и сказал на своем языке. — Мать-исповедница, эти люди ищут смерти. Надо держаться от них подальше, чтобы их глупость нас не погубила. Они умрут все до единого. — Он сказал, что завтра вы все умрете, — сообщила Кэлен командиру, стараясь говорить потише. Райен смерил Чандалина пренебрежительным взглядом. — Что он понимает в военном деле, этот дикарь? «Дикарь?» – переспросила Кэлен. «Он очень умный человек и говорит на двух языках, на своем и на нашем». Командир Райан поперхнулся. «И он участвовал во многих битвах», – продолжала Кэлен. «Он не раз убивал врагов». «А скольких убил ты, Брэдли?» «Эм, ни одного». Он посмотрел на своих помощников. «Я сожалею. Я вовсе не хотел никого обидеть». Но все же и мы кое-что смыслим в военном деле. «А что вы знаете о войне, ребята?» — тихо спросила Кэлен. «Мы все добровольцы. Я служу уже три года, и тут у нас почти все служат хотя бы по году. Нас учил сражаться сам принц Гарольд, а он сражаться умеет. Мы несколько раз побеждали в учебных боях. В этот поход нас послали, чтобы мы прошли последние испытания». «До этого мы провели в полевых условиях около месяца. Мы молоды, но это не значит, будто мы не умеем воевать. Мы сильные, закаленные войны». Чанделен засмеялся. «Вы закаленные? Но вы путешествуете, как женщины, то есть, как некоторые женщины, поправился он, перехватив недовольный взгляд Кэлен. Вы ездите в повозках, а это делает вас изнеженными. Завтра вы погибнете». Кэлен повернулась к Краину и его помощникам и сказала. «Мой друг ошибается. Вы не погибнете завтра». Лицо командира прояснилось. «Значит, ты веришь в нас?» Она покачала головой. «Вы не погибнете завтра потому, что я вам этого не позволю. Я отправлю вас назад к вашим главным силам. Это приказ, командир. Я сама отправляюсь в Эдиндрил, чтобы решить все эти дела». — Я остановлю это войско убийц. Капитан Райан помрачнел. — Нам не давали приказа возвращаться. Мы проводили учения, когда в Обессинии случилось все это. Теперь мы преследуем тех, кто это учинил, и не намерены отступать. — Защитников Абиссинии было в несколько раз больше, чем вас, — возразила Кэлен. — Но они были разгромлены теми, за кем вы гонитесь. — Это мы знаем. Погибшие были нашими учителями. Нашими товарищами. Среди них были друзья, братья и отцы наших ребят. Капитан Райан старался говорить спокойно, но ему это давалось с трудом. Мы должны были быть там, вместе с ними, сражаться плечом к плечу. Кэлен повернулась к ним спиной. Закрыв глаза, она стала растирать виски, чтобы избавиться от головной боли. С тоской думала она о том, что эти ребята завтра отправятся на верную смерть. Погибнут, как их товарищи, родные и близкие, защищавшие родной город. И вновь мать-исповедница вспомнила лица тех. Повернувшись к молодому командиру, Кейлин посмотрела ему в глаза. Кажется, она уже видела его прежде. — Это ведь ты, — прошептала она, — ты закрывал двери во дворце. Двери, которые вели в покое придворных дам-королевы. Капитан кивнул. На глазах заблестели слезы, губы задрожали. «Почему они так поступили с нашим народом?» «Цель вражеских военачальников — заставить противника делать глупости», — тихо ответила Келлин. «Надо, чтобы противник был или слишком запуган, или слишком разозлен и не мог трезво мыслить. Они сделали это, чтобы вас запугать, но это не главное». а главное разозлить и заставить делать глупости, которые вас и приведут к гибели. «Мы преследуем именно тех, кто сделал все это с нашим городом», сказал командир. «У нас не было приказа возвращаться. Теперь наше задание преследовать их». «Это и есть та глупость, которой от вас добиваются враги», возразила А «Вы выполните другой приказ. Вы не должны вступать в бой с этим войском». исповедницы, я воин», и я поклялся служить моей Родине и Срединным землям. Я не так долго живу на свете, но до сих пор у меня не было и мысли о том, чтобы не подчиниться моим командирам, моей королеве или матери-споведнице. Но в этом случае я не могу подчиниться твоему приказу. Если пожелаешь, можешь применить ко мне свою власть, но иначе тебе не добиться выполнения приказа». Тут в разговор вступил его помощник Слоан. а потом тебе придется применять свою власть и ко мне, потому что я займу его место и поведу наших в бой. А после слона командиром стану я, и тебе придется починить себе меня, — добавил помощник Гобсон. А потом, — сказал Райан, — тебе придется по очереди подходить к каждому из наших воинов, старших и младших, и применять к ним свою власть. Ведь если останется хоть один, он все же пойдет завтра в бой и умрет. «Я отправлюсь в Высший Совет и сама позабочусь о прекращении убийств», — ответила Кэлен. «А то, что вы собираетесь делать, самоубийство и ничего больше». «Мать-Исповедница, мы должны на них напасть». «Зачем? Ради славы? Вы хотите умереть как герои, отомстить за убитых?» «Нет, мать-Исповедница. Мы видели, что они сделали с нашей Бессинией. Мы видели, что они делают с пленными». Мы знаем, как они поступили с женщинами и детьми, с матерями и сестрами наших ребят. Мы никогда не забудем зло, причиненное нашему народу. Он выпрямился и посмотрел ей в глаза. Это был взгляд человека, который не отступит от своего решения. Мы хотим воевать не ради славы мать исповедница. Мы знаем, что мы самоубийцы, но мы одиноки, и у нас нет семей. Мы хотим воевать, потому что знаем. Наши враги придут в другой город и сделают там то же самое, что и у нас в Абиссинии. Мы должны попытаться остановить их. Мы поклялись защищать свой народ и не можем изменить клятви. Нужно постараться остановить их, чтобы они не начали снова убивать ни в чем повинных людей».